Глава девятая Юлянка резко села в постели, хлопая глазами. Прижав руку к груди, пыталась унять сердце. В ушах от паники шумела. хр Страшные звуки не давали соображать. Страшно было жуть. Потом резко зажглась лампа на тумбочке, и она зажмурилась. В сознание пробился тихий, но очень возмущенный голос. Дарио. «Так, нахальный кусок меха!» – ворчал он, недовольно глядя на летунца. «Или хватит тут храпеть, или вали спать куда-нибудь в сад». Распахнув глаза, она повернула голову и увидела мачо, поднимающего Иви с подушки. Жуткий зверь спал на спине. Он наполовину сполз с подушки и головой упирался в матрас. Кажется, даже язык высунул. Так сладко ему храпелось. — возмущался тот. — Фичуть! Эти вот жуткие звуки — это он? Она не верила, что такой милый и маленький зверек может так храпеть и рычать одновременно. — Он, он! — вздохнул Дарио. — Умеет иногда вот так сладко спать. — Фитють! — возмутился Иви, вцепляясь всеми лапками в подушку. Фи — Фи! Ну ты, нахальная свистулька, усмехнулась Юлианна. Переполошил тут всех и недоволен. Ты меня напугал! Да он храпит так, что тигра может испугать. Ужас! Выдохнула она. Сердце вот только-только успокаиваться начало. Совесть есть? – вопросительно свистнул летунец. Нет, совести, я так и поняла. Юлианна спустила ноги на пол хоть воды сходить попить напугал гад такой вы куда удивленно спросил дарио оставляя иви в покое от подушки его отодрать пока не получилось пить хочу резко ответила юлянка и пошлепала в гостиную забыв надеть тапки босым ногам там где не лежали ковры было зябко. кувшин с чем то обнаружился на столе залпом выпив целый стакан какого то компота Вернулась в спальню, немного успокоившись. Летунец обнимал подушку, категорически отказываясь покидать комнату. Дарья лежал на боку, подперев кулаком щеку, и смотрел на дверь. «Красавец, вот прям как в фильмах, истинный мачо ждет тебя в постели. Так? Стоп!» Мысли пронеслись вихрем, а язык произносил совершенно другое. «Вы что забыли в моей кровати?» От страха все мозги отказали, потому что сразу даже не задалась вопросом, а почему Дарио так быстро оказался в спальне? Так дрыхло, что не услышала шагов. Юлианна прищурилась и уперла руки в бока. Притопывая ногой, сверлила взглядом мачо. Что-то было не похоже, что он только что пришел. Подушка примята, одеяло откинуто. «Да он тут спал!» «Юлианна...» «Вы сейчас похожи на жену, заставшую мужа в самый пикантный момент!» Он обезоруживающе улыбнулся. «Не уходите от темы!» Юлянка на провокацию не повелась. «Что вы делаете в моей постели?» «Очевидно же, что...» «Сплю». Дарио продолжал улыбаться. «Фитють!» Согласился с ним Иви. Летунец сел на попу, смешно вытянув вперед ноги, и развел крыльями. Мол, спали же, чего непонятно. Ты вообще помолчи. Юлянка одарила зверька строгим взглядом. Напугал меня до полусмерти. Дарио. Она перевела взгляд на Мачо. Я все еще жду ответа. Я посчитал, что вас лучше не оставлять одну. Дарио пожал плечом. Как видите, я оказался прав. Это все равно не оправдывает ваше нахождение в моей постели. Юлианна была строга. Развалился тут весь такой красивый, в черной шелковой пижаме. Волосы эти волнистые обрамляют лицо. Что задумал клыкастый? Я всего лишь охранял ваш сон. Дарьяу даже бровью не повел. И и висунули мне, чтобы был повод. Теперь Юлианка сложила руки на груди, но ногой притопывать не перестала. Вот же коварный тип соблазнительной наружности. «Фичу!» – протянул летунец, и Юлянке показалось, что он хотел еще и пальцем у виска покрутить. «Ложитесь спать, Юлианна». Дарью отодвинулся на самый край, но покидать спальню не спешил и, кажется, вообще не собирался. Места на кровати хватит. Но Юлианка не сдвинулась с места. Это что за местные нравы такие? Сейчас уснет, а он ее во сне тяпнет. Клыки вон какие острые». Снова в душе зашевелились всякие нехорошие подозрения. Может, ритуал у него такой, как у бабы-яги, накормить, напоить, спать, уложить, а потом... Потом включала в себя десяток вариантов. «Юлианна, вы меня взглядом испепелить хотите?» Шутливо спросил Дарио. «Да», — кивнула она. «Какая прямолинейность!» Этого нахала ничего не смущало. «Ложитесь спать. Нам всем нужно отдохнуть. Вам с моей стороны ничего не угрожает. А если Иви опять захрапит, я его отправлю в лес». «Фичуть!» – возмутился летунец, падая на спину. Потом перевернулся на живот и вцепился в подушку. Посверлив нахальную парочку убийственным взглядом еще пару минут, Юлианна вернулась в кровать, забралась под одеяло и натянула его по самый нос. Только перетащили в другой мир, а уже мужика в кровать сунули. Ворчала она, отодвигаясь на самый край. Вампира Юлианна, поправил ее Дарио. Вампира. У вас в кровати очень высокопоставленный вампир. Угу, какая честь. Недовольно отозвалась Юлианка. Я прям без счастлива. Сбоку послышался приглушенный смех. Ну что опять не так? Она повернула голову и прожгла муж вампира взглядом если бы те взгляды еще действовали. Вы очаровательны даже в своем ворчании. Был ответ, заставивший ее смутиться: Спите, Юлианна, и выключил свет. Ну, спать, так спать. Хотя думала, что вообще уснуть не сможет, но, покрутившись сбоку на бок, все-таки погрузилась в сон. Или этому еще помогло сопение Иви? Он теперь смешно и тихо посапывал, немного посвистывая, но хоть опять не издавал эти ужасные звуки. Проснулась Юлианка одна. Ни вампира, ни Иви в комнате не было, только две примятые подушки напоминали об их присутствии. Комнату заливал солнечный свет, не очень-то похожий на утренний. Зевая и потирая глаза, она прошлепала через комнату и выглянула в гостиную. «Леди?» От тихого голоса, раздавшегося откуда-то сбоку, чуть не подпрыгнула. Повернувшись, увидела горничную. Как же ее зовут? Светлого дня. Девушка низко присела, приветствуя. Привет! Брякнула от растерянности Юлианка. Лорд Дарио не велел вас будить. Опустив глаза, проговорила Челия. Завтрак накрыт. С минуты на минуту доставят еще некоторые покупки. Я должна вам помочь одеться. «О, нет!» Юлианна категорически была против. «Я пока сама в состоянии умываться и одеваться. Да и вещи в шкаф сама может убрать. Но тут так не принято, поэтому...» «Когда доставят вещи, убери их в гардероб, и можешь быть свободна». И Юлянка скрылась в своей комнате. «Ужас какой! С утра видеть постороннего человека в твоей комнате! И вот об этом тоже нужно будет поговорить с Дарио. Ну зачем ей горничная?» хватает и простой одежды с которой она справится сама вспомнилось платье олесы вот для такого вида точно нужна горничная умывшись быстренько натянула темно зеленые брюки и бежевую мягкую кофточку волосы собрала в привычный узел на затылке но тут дел на десять минут и горничная совершенно не нужна пока она приводила себя в порядок в гостиной образовалась приличная куча свертков и коробок «Обалдеть!» – сходила на шопинг. Челия вновь сделала реверанс. «Я могу уносить это в гардеробную?» Юлианка кивнула. «Хотелось кинуться помогать, но как настоящей леди нужно идти и завтракать, не обращая внимания, что другие в это время работают». Горничная ловка разом ухватила едва ли не четверть горы и понесла в спальню, Юлянка уже в который раз только и смогла что хлопать глазами от удивления. Вот это сила! Так что пока она уселась за стол, все покупки уже унесли. «Я так скоро в дверь проходить перестану». Юлианна разглядывала все, что предлагали на завтрак. «Это тебе не дома чашка кофе на бегу. Тут явно особое внимание уделили еде. Гурманы!» Когда вернулась в спальню, Чели уже заканчивала разбирать покупки. Гардеробная теперь буквально ломилась от нарядов. «Леди Юлианна, я почти закончила». И снова реверанс. Вам даже украшения уже доставили. «Какие украшения?» Юлианка не помнила, чтобы что-то говорил на этот счет Дарио. «Монтонари, клан ювелиров», — опустив взгляд, пояснила Челия. Только у них коробки из эбенума обитые алым бархатом, и вензель в виде цветка кардуса. Желаете открыть?» Юлианна прошла к столику со стопочкой черных коробочек, в каких обычно хранят ювелирные изделия. Открыла самую маленькую. На кроваво-красном бархате лежали замысловатого плетения серьги. В них угадывались очертания роз. В серединку каждой был вставлен небольшой рубин. По семь штук в каждой серьге. «Уши оборвутся», – тихо прошептала Юлианна, ведь серьги были размером почти с ее ладонь. Подобные часто носят испанские сеньоры и сеньориты в исторических фильмах. Сама же она скорее относилась к таким украшениям, как к произведениям искусства, отражающим мастерство ювелира, но никогда не желала носить такое сама. Поставила раскрытую коробку на стол и открыла следующую. Браслет, собранный из бутонов роз с рубиновыми серединками, очень широкий. В другой коробке обнаружилось ожерелье, что все вместе составляло комплект. Юлянка смотрела на ожерелье и думала о том, что оно способно прикрыть все ее не самое маленькое декольте. Похоже, в трех коробочках лежит целое состояние. Вроде и красиво так, что дух захватывает, и в то же время слишком, слишком сложно слишком массивно, слишком дорого. Монтонари – мастера своего дела», – тихонько произнесла челия, горящими от восторга глазами рассматривая украшения. «Эти украшения, без сомнения, может носить сама княгиня». Юлианна такого трепета перед ювелиркой не испытывала, но, похоже, вампиры очень любят все такое. Что же, у каждого народа свои традиции и понимание красоты. «Леди Юлианна, примерьте их!» Горничная перевела горящий взгляд на нее. «Горящий» в прямом смысле слова. В радужке явно виднелись красноватые отблески, и такое умоляющее выражение лица было учели, что отказать было невозможно. «Хорошо», — Юлианка взяла в руки серьги. «Удивительно, но серьги весили не так много, как казалось из-за их размера». Она даже представить себе не могла, куда такое надевать. Только если на бал. Не каждый же день в таких украшениях по дому ходить. Даже если этот дом — замок. Вдела серьги в уши и застегнула застежки. «Очень красиво», — выдохнула Челия. «Да», — согласилась с ней Юлианна. Тут же вспомнилось, что купила новые серьги, а теперь к ним нужно платье, туфли и сумочку. Вздохнув, она села на стул. Что-то голова кружится. Удивленно произнесла, пытаясь сфокусировать взгляд на расплывающемся лице Челии. Ой, она потерла виски. Последнее, что помнит, резанувший по ушам крик горничной, а потом наступила темнота. Показалось, что на пару секунд выключили свет и звук, но потом до сознания начали доноситься встревоженные голоса. Откуда тут эти коробки? Я еще раз спрашиваю, раздраженно шипел Дарио. Мой лорд, и я снова повторяю, это покупки леди Юлианны. Плаксиво отвечала Челия. Никому ни слова, продолжал шипеть Дарио. Иначе. Это прозвучало так угрожающе и многозначительно, что противный липкий страх волной прокатился по всему телу. Захотелось сжаться в комочек, но не получилось. Мой лорд! над ухом прозвучал совсем незнакомый мужской голос. Искра приходит в себя. Жди в гостиной! рявкнул Дарио. и только посмей хоть шаг ступить за дверь. Он не договорил, но от этого было совсем жутко. Юлианна, она почувствовала, как сбоку прогнулся матрас, а потом ее взяли за руку. Все уже хорошо, еще примерно полчаса и все пройдет. П Пить! Едва удалось разлепить губы для короткой просьбы. Тут же ее легко приподняли и приложили бокал к губам, от которого отвратительно пахло, и Юлианна поморщилась. Пейте, мягко произнес Дарио, это укрепляющее зелье. Согласен, запах у него не очень приятный, но после него вам станет легче. «А еще я дам вам выпить сок из томатинов, это снимет неприятное послевкусие». Голова раскалывалась, в глаза будто песка насыпали, их невозможно было открыть, во рту просто пустыня. Пить дурно пахнущую гадость не хотелось, но бокал настойчиво прижимали к губам, и пришлось сделать глоток. «Такой дряни она в жизни не пила!» Юлианна чуть не стошнила от не менее отвратительного вкуса, вполне соответствующего запаху. Еще глоточек», — ласково уговаривал ее Дарио. «Вот так. Умница». Следом появился другой стакан, и она вцепилась в него руками, жадно выпивая сок. После ужасного зелья это был просто нектар. На этом силы закончились, и она бы упала на подушке, если бы ее не поддерживали. Чьи-то руки помогли аккуратно опуститься, тошнота проходила, да и голова болела уже меньше. «Что со мной?» Язык слушался лучше, и она задала единственный вопрос, который был в голове. «Проклятье!» — ответил незнакомый мужской голос, и на него едва ли не зарычал Дарио. «Юлианна, вас попытались проклясть». Она почувствовала, как Дарио нежно гладит ее по голове. К счастью, Челия вовремя позвала меня, и теперь все будет хорошо. Кто? Пока получалось говорить только кратко. Проклятье было наложено на украшение от клана Монтанари. Ответил Дарио. Конечно, они все отрицают. Клянутся, что заказ поступил из замка. И, естественно, от кого сказать не могут. Записку принес слуга, но мы найдем, кто это сделал. «Командир стража понесет наказание». Закончил он жестко. «А вы, Юлианна, без меня не сможете покинуть свои покои». Элиджио наложит заклинание. «Запираете меня?» Наконец удалось распахнуть глаза и чуть повернуть голову. На краю постели сидел встрепанный и встревоженный Дарио. Рядом стоял незнакомый старик, но тоже не менее обеспокоенный. «Это вынужденная мера, Юлианна». Дарю взял ее за руку. Пронести такие вещи в замок не так-то просто. Виновный будет наказан. В его глазах полыхнули алые всполохи злости. «Фитють!» На нее сверху шлепнулся летунец. «Ох!» Этот пушистый коврик выбил из легких весь воздух. «Иви!» Страдальчески произнесла Юлианна. «Фитють!» Летунец полез обниматься. Фитють, фичуть! Фитюлька ты, а не Иви, слабо улыбнулась Юлианна, которая наконец дали вздохнуть, сняв тяжеленькую тушку с груди. С вами останется Фабио, вновь заговорил Дарио. Мне нужно уйти. Я постараюсь быстро решить все дела. Спите, Юлианна, вам нужен отдых. Она спать не хотела, хотелось выяснить подробности, но глаза сами закрылись. Колдунство! мелькнула возмущенная мысль, и ее снова вырубила. Следующее пробуждение состоялось на следующий день после обеда. Открыв глаза, Юлианна первым увидела Иви, спавшего на соседней подушке. Летунец опять дрых, свесившись головой вниз и высунув язык. Похоже, это его любимая поза. Дарио обнаружился в кресле. С мачу несколько слетел его лоск. Он выглядел очень усталым. Лицо осунулось, рукава рубашки закатана до локтей, обнажая крепкие руки. Подперев кулаком подбородок, Дарио смотрел в окно. «Доброе утро!» Получилось почему-то вопросительно. «Вы проснулись?» Устало улыбнулся Дарио. «Как вы себя чувствуете?» Юлианна задумалась, прислушиваясь к себе. «Да вроде как обычно». Она села на постели, с удивлением отмечая, что ее переодели в пижаму. Два дня в новом мире а уже чуть не прибили. Это не Олеса, ответил Дарио, опережая вопрос. А? М да. Юлианна так и закрыла рот, ничего не сказав. У вас на лице все написано, пояснил Дарио. Нет, она решительно хочет домой. К черту все эти тайные интриги, к черту Мачо, верните обратно в спокойную жизнь. Она снова готова мотаться по стройкам и ругаться с прорабами-подрядчиками, и с натянутой улыбкой выслушивать идиотские пожелания клиентов. Даже разносы от начальства уже не пугали. Мелочь какая. Ну орет, ну матом орет. Так ведь на жизнь не покушается. Разом слетело все очарование. Вспомнилось, что ее вообще-то похитили. Как это не назови. «Сейчас Дарио был очень похож на вампира из фильмов». «Я знаю, как мы поступим». Вампир улыбнулся жутковатой клыкастой улыбочкой. «И к как же?» Голос Юлианы дрогнул. «Ничего хорошего от похитителя ждать не приходится». Она снова боялась. «Мы проведем брачный ритуал». Его улыбка стала поистине дьявольской. «Я не выйду за вас замуж!» «Безобразие какое! Похитил, очаровывал, потом чуть не убили, теперь вот замуж! Верните меня домой!» «Выйдите, Юлианна!» Дарио проигнорировал последнюю фразу. «Иначе вам не выжить в нашем мире!» «Вы же сами говорили, что меня никто и пальцем не тронет!» прокричала Юлианна и стукнула кулачками по постели. «А вчера я чуть не умерла!»